«Правильно. Давай выходи. Я сделаю круг и вернусь к издательству. Посмотрю, нет ли там наших преследователей. «Думаете, они приедут?» — спросил Дронго. «Это не Феникс, я в этом уверен. Там были молодые ребята. Все равно нужно проверить. До встречи. До свидания. Я не спросил, как ваши внуки. Уже большие, заулыбался полковник. Старший собирается идти в первый класс» он протянул руку. Береги себя. Андронов взглянул ему в глаза. А вы себя? Знаешь, сказал вдруг полковнику. У меня ведь было много способных ребят, но такого профи, как ты, я не встречал ни разу. Это не комплимент, просто я слишком старый, лучшего специалиста, наверное, уже не встреч. Удачи тебе дронга вышел из автомобиля и пошел к станции метро. Родионов повернул автомобиль обратно. К зданию издательства он подъехал без пяти минут 7 Остановился в 100 метрах от входа. Все было спокойно. Нужно будет заехать в магазин, взять хлеба, вспомнил он. Кажется, дронга прав, здесь все в порядке. У издательства по-прежнему никого не было. «Откуда они узнали, что я встречаюсь с Дронго в кафе?» — подумал Родионов. «Ведь об этом месте никто знать не мог. И о моем вызове тоже никто не знал. Хотя нет, кто-то знал. Мы обсуждали этот вопрос втроём и я предложил вызвать дронга Значит, кто-то из них. Как странно». Один из них мог сообщить о предстоящей встрече с Дронгом. Но зачем? Если это группа «Феникс», то почему они не выходят с нами на связь, а поддерживают контакты лишь с одним из нас? Обоих своих собеседников я знаю много лет. Кажется, 15-20. Зачем им выдавать место моей встречи? А если за нами следили ребята из ФСБ, тогда и бог непонятно. Получается, что один из боевых офицеров стал стукачом. Этого не может быть никогда. Может, они вышли на нашу встречу через Дронго? Но это тоже невозможно. Нет, так гадать нельзя. Нужно уже завтра утром собрать наших друзей и честно переговорить. Мы сумеем установить, откуда пошла утечка информации, почему за нами был такой хвост. Было уже десять минут восьмого. У издательства по-прежнему никого не было. В этот момент Родионов заметил, что к нему подошел молодой человек лет тридцати. Он был невысокого роста, темноволосый, с несколько асимметричным лицом, словно вначале были изготовлены две половинки его лица, а затем склеены вместе. Левая бровь была несколько выше правой, Незнакомец как-то особенно неприятно улыбнулся. «Вы не скажете, как проехать в центр?» — спросил он. «Здесь почти центр», — удивился Родионов. «Какое именно место вам нужно?» Вместо ответа незнакомец почему-то вытащил пистолет. «Как глупо», — подумал с досадой Родиона. «Все это так глупо!» «Два выстрела...» Глухо раздались в автомобиль. Глава 5 На Алтайском рынке Ташкента было, как всегда, многолюдно и шумно. Перемены, происходящие последние десять лет, казалось, не коснулись центрального базара города где по-прежнему кричали торговцы, дымились шашлычные, суетились покупатели. Рынок жил по своим внутренним строго определенным законам. Хотя, если бы здесь попался внимательный наблюдатель, он бы наверняка обратил внимание на некоторые изменения, незаметные при беглом знакомстве. На рынке почти не осталось русских продавцов ранее бойко торговавших овощами и соленьями. Их место заняли многочисленные таджики и, без того, составлявшие очень большую часть населения Узбекистан. После трагических событий в соседнем Таджикистане, где развязанная гражданская война унесла в жизни десятков тысяч людей,